глава 69 Роберт Я всегда хотел владеть этим городом. С тех самых пор, как был еще совсем мелким и жил в крохотной комнате без окон, которую мне выделили родители. Наш вид очень чувствителен к холоду в раннем детстве, потому мы стараемся держаться подальше от северных районов. Мы любим море с длинными песчаными пляжами, южные сухие ветра, И дожди. Конкуренция за место под солнцем между нагами — это не пустой звук. Для того, чтобы закрепиться в этом городе, мне пришлось пройтись по головам многих. Зато теперь я тот, кто диктует условия сильным мира, заключает сделки и жмет руки тем, кто готов присмыкаться ради моего хорошего отношения. Я стал большим человеком в этом обществе, где настоящих людей крайне мало. Меня окружали высшие, которые от меня зависели. Наш мир был далек от изначальных, потому тут и не было драконов. Большая удача, что кроме упырей в этом мире мало кто приживался из сильных хищников. С горгульями можно было легко договориться. Они любили деньги больше, чем славу и власть. А вот с драконами было все сложнее. Эти твари неподкупны. Драконы – вершина пищевой цепочки среди высших. Непреложная истина, с которой мирились все, как и я до некоторого времени. А точнее до того момента, как узнал, что в этом мире появился дракон. Он пришел сюда, чтобы принять трону своего вечно занятого отца и стать тут властителем. В моем мире. В мире, где главным должен быть только я. Пусть я не возглавляю правительство, но все сильные мира у меня в кулаке уже долгие годы. Я владею музами. Целая индустрия услуг по обеспечению удачи нужных высших держится на мне. Стоит мне щелкнуть пальцами, и кто-то упадет, а другой поднимется с колен, если я только пожелаю. Музы в этом мире являются ценным материалом, за который я получаю все блага и привилегии. Я раздаю удачу на вес. В моем сейфе кипа контрактов, по которым мне должны все, буквально. И только дракон не входил в мои планы. Он появился в моем мире, и я понял, что с этого момента у меня есть враг, с которым нельзя договориться, а значит, нужно было его уничтожить. Для этого пришлось пожертвовать самым ценным экспонатом, который у меня был я понимал, что у моего протеже во владении не просто муза. Она была сильнее многих, кого я знал. Глупый мальчишка не берег ее и забывал простые правила содержания девиц с такими способностями. Мне пришлось договориться с врачом, который давал девчонке особые травы, помогающие сдерживать проклятую натуру. Я надеялся, что сильное высшее привлечет самого мощного представителя нашего вида. И у меня получилось продать ему ту, которая принадлежала другому мужчине. Я обставил все так, чтобы девка прокляла дракона. Она стала моим идеальным оружием. И все сработало именно так, как я и ожидал. Или почти так. Но я всегда предусматривал разные варианты развития событий потому и не сильно удивился, когда ко мне приперся обгоревший упырь. Для контроля я передал ему кольцо, которое должно было на время помочь контролировать музу. Ровно настолько, чтобы Кейн понял, что она его не спасет, и убил ее. Пережить потерю пары не сможет никто, даже дракон. Накануне влюбленной парочке принесли клубнику, приправленную снотворным. Оно и не позволило дракону проснуться, когда его жену утаскивал прочь горелый упырь. Мне не нужны были свидетели, которые указали бы на меня. При самом неблагоприятном раскладе мое имя должен был услышать только Лекс. Потому как рядом промышлял дракон-следователь. Он и накажет своего брата, когда тот попытается меня покарать». Кажется, расклад стал именно таким, самым неблагоприятным, потому как в мой офис вошел Лекс. Он был жив и зол. «Лекс!» «Добрый день!» Нак поднялся мне навстречу. «Ты не предупредил о визите?» «Не должен был», — ответил я. «Ты постарался, чтобы я не выжил». «О чем речь?» мужчина изобразил удивление но только я не стал проявлять благоразумие я подскочил к мерзавцу и с наслаждением двинул ему в челюсть нак оказался неробкого десятка и принялся отчаянно сопротивляться мы сцепились и покатились по полу стол хрустнул и рухнул одна из щепок впилась мне в бедро пахнула кровью но только это не было важным Я ухватил нага за шею и ощутил, как она расширилась под моими пальцами. Над головой Роберта раскрылся здоровенный кожаный капюшон, а рот раззявился, явив пару длинных изогнутых клыков. Один из них я выбил. Поцарапанная кожа загорелась огнем, да только мне не было до нее дела. Ухватив капюшон кобры, я с размаху впечатал морду монстра в пол а потом снова и снова, пока тот не заскулил и не заскреб доски когтями. «Ты все это затеял. Ты знал обо всем и подстроил», — рычал я. «Знал, что муза чужая, что я не устаю перед ней». «Не понимаю, о чем ты?» — прошепелявил Роберт. «Я только дал тебе музу, ты забрал ее по контракту». «В этот момент...» Я его отпустил и поднялся на ноги. Рука здорово опухла, и я выругался. Кожа потемнела, местами образовались мелкие волдыри. Я выдохнул и позволил пламени прокатиться по поверхности. Тут же наступило облегчение. В груди перестало давить и стало легче дышать. «Ты мне вубы выбил!» – прошамкал продюсер. «Мои вубы!» Было заметно, что этого он никак не ожидал, такого развития событий. Трясущимися пальцами бедолага искал на ковролине осколки своих клыков, будто они могли встать на место и прорасти в челюстях, если их сунуть обратно. В комнату вошли двое высоких мужчин и остановились в дверях. Они тоже не знали, как поступить и стоит ли защищать босса. Так ты продал мне музу, повторил я негромко, свободную от обязательств. Ее супруг переуступил мне права, я мог сдать ее в субаренду. Музу, уточнил я снова, у нас договор. Верно, согласился я, и ты его нарушил. За спинами телохранителей появилась хрупкая фигура, и заметил ее не только я. Роберт скривился, словно откусил лимон. «Странно, мне самому муза казалась очень красивой».